Глава первая. Почему мы болеем? Высокотехнологичная фармакологическая западная медицина добилась невероятных успехов в хирургических процедурах, экстренных вмешательствах, сложнейшей диагностике, инвазивных процедурах и других подобных процессах. Но вот когда речь заходит о хронических проблемах со здоровьем, Современная медицина, к большому сожалению, не может предоставить эффективной помощи, а во многих случаях лекарства, прописанные для борьбы с хроническими заболеваниями, лишь вредят пациенту. Вы не устали уходить практически с любого приема у врача с рецептами в руках, или от того, что вам говорят, что не могут понять, что с вами не так, подразумевая, что что-то не так. у вас на самом деле в голове. Или еще хуже. Может быть, вам сказали название болезни, после чего сообщили, что врач ничего не может сделать, чтобы вылечить ее. Старый подход. Диагностировали и до свидания. И теперь вы остались один на один с болезнью. Знаете ее имя, но не имеете никаких средств для борьбы с ней. Традиционная медицина довольно эффективно умеет диагностировать болезни, но терпит ужасный провал, когда нужно рекомендовать лечение, которое справилось бы с основной причиной болезни. Уходя из кабинета врача с рецептом в руках, вы не знаете, как добраться до корня проблемы и избавиться от нее навсегда. Вместо этого вам приходится всю оставшуюся жизнь бороться с симптомами с помощью лекарств или, хуже того, более инвазивных или токсичных процедур. В лучшем случае, если вам просто поставили диагноз, а потом выставили за дверь с одним или несколькими рецептами, это звучит довольно печально. Если же у вас рак или еще какое-нибудь серьезное заболевание, это может вообще показаться смертным приговором. Несмотря на ощущение изоляции, которое может возникнуть при диагностировании хронического заболевания, будьте уверены, вы не одиноки. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, половина населения Америки страдает хотя бы одним хроническим заболеванием. Это почти 164 миллиона человек в одних только Соединенных Штатах. Что еще сильнее пугает, распространение хронических заболеваний среди детей по сравнению с 1960-ми годами увеличилось в четверо. Так что же включают в понятие хронические заболевания? Для начала, всех главных убийц. Рак, сердечно-сосудистые болезни, инсульт, болезнь Альцгеймера, диабет второго типа и ожирение. Кроме того, сюда включаются хронические недуги, которые серьезно затрудняют жизнь, а то и делают ее совершенно непосильной. Артрит, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Лайма, фибромиалгию, хроническую усталость, деменцию, аутизм. Хронические заболевания – это главная причина смерти и инвалидности в Америке. Сердечно-сосудистые и мозговые заболевания сильнее всего ухудшают качество жизни после 65 лет и являются непосредственной причиной примерно трети всех смертей. Более того, 7 из 10 самых распространенных причин смерти в 2014 году – хронические заболевания. Одни только сердечно-сосудистые болезни и рак обеспечили в том году 46% всех смертей. Кроме всего прочего, из-за хронических заболеваний еще и неудержимо растут затраты на здравоохранение в Америке, потому что 90 центов с каждого доллара, потраченного на здравоохранение, уходят на лечение хронических заболеваний. С экономической точки зрения, 90% всего роста расходов на медицинские услуги требуются именно для борьбы с хроническими заболеваниями, а к 2030 году, по некоторым оценкам, общие расходы, связанные с хроническими болезнями, вырастут до 42 триллионов долларов. Соединенные Штаты Америки с огромным отрывом занимают первое место по расходам на здравоохранение, но при этом находятся лишь на 70-м месте по качеству здоровья. Очевидно, наши современные методы не работают. Традиционная система здравоохранения не справляется с хроническими заболеваниями. Хронические болезни, часто сразу несколько, развиваются у все большего числа американцев, а врачи не могут предложить им по-настоящему работающих решений. Я искренне считаю, что большинство врачей делают все, что в их силах, чтобы помочь пациентам. Однако инструментарий традиционной медицины просто не включает в себя одну из самых эффективных стратегий профилактики, диагностики и обращения вспять хронических заболеваний, периодические голодания, которые помогают телу самостоятельно вылечить себя. Но прежде чем я объясню вам, почему именно голодание настолько эффективный целительный инструмент, нужно обязательно понять, что именно делает нас такими больными. Можно сказать, что именно этим я занимался в последние четыре десятилетия. Но в последние два года мое понимание развилось и расширилось. и я понял, что ключ к борьбе с этими убийственными тенденциями прячется у всех на глазах в научной литературе. Проблема состояла в том, что в нынешнюю эпоху высокоспециализированной науки очень немногие из нас могут найти время чтобы прочитать всю необходимую литературу, не говоря уже о том чтобы организовать найденную в ней информацию эффективным образом. Благодаря интенсивному, глубокому погружению в современные исследования, я понял, что полезным будет рассмотреть молекулярно-биологические механизмы, лежащие в основе хронических заболеваний, чтобы понять, как облегчить хронические болезни и, да, даже обратить их вспять. Чтобы сделать это, давайте для начала рассмотрим, как еда, которая попадает в ваш организм, изменилась за последние несколько десятилетий и как это может быть связано с хроническими заболеваниями. А после этого вы уже сможете разработать план, как восстановиться после урона, нанесенного этой едой, и подкрепить врожденную способность организма излечивать себя и сохранять гомеостаз, научный термин, означающий равновесие, без рецептурных лекарств и других традиционных медицинских вмешательств. Изменение рациона. Состав, качество, время приема пищи. С начала XX века среднестатистический американец постепенно начал употреблять в пищу все больше жиров промышленной переработки, в частности, растительные масла – рапсовое, соевое, кукурузное. С этими сравнительно новыми жирами мы получаем сразу несколько проблем. Главное из них – основной тип жирных кислот, который они содержат – кислоты омега-6. На самом деле – Кислоты омега-6 необходимы для вашего здоровья. Вместе с кислотами омега-3 они входят в класс полиненасыщенных жирных кислот, ПНЖК. Но жиры омега-6 обычно обладают воспалительным действием и способствуют развитию инсулинорезистентности. Об этом мы поговорим чуть позже. Кроме всего прочего, они могут влиять на ваше настроение, вызывать задержку в развитии и нарушать работу механизмов клеточного восстановления. Поскольку растительные масла с жирными кислотами омега-6 рекламировались как полезные для здоровья, причем как прессой, так и медицинским истеблишментом, и используются во множестве переработанных продуктов, среднестатистический американец ест слишком много жирных кислот омега-6, в сравнении с омега-3. Но для хорошего здоровья вам необходим правильный баланс кислот омега-3 и омега-6. Идеальная пропорция между омега-3 и омега-6 между 1 к 1 и 1 к 5. Но типичная западная диета потрясающе несбалансированная. В ней эта пропорция составляет от 1 к 20, до 1 к 50. Кроме того, жирные кислоты омега-6 химически нестабильны и уязвимы к окислительному повреждению. Эти поврежденные масла встраиваются в клеточные мембраны, делая клетки хрупкими и склонными к окислению. Еще одна большая перемена в рационе, связанная с жирами, была вызвана тем, что в последние несколько десятилетий насыщенные жиры ошибочно назывались врагами хорошего здоровья и американцам рекомендовали есть больше цельных зерен. Проблема заключается в том, что злаки богаты углеводами, а употребление слишком большого количества углеводов быстро повышает уровень глюкозы в крови, поскольку избыток глюкозы ядовит для клеток Поджелудочная железа выделяет в кровь инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы. Если вы продолжите питаться сахаром и злаками в большом количестве, то со временем ваши инсулиновые рецепторы теряют чувствительность к инсулину, и для выполнения необходимой работы его требуется все больше и больше. Это называется инсулинорезистентностью, и она... Один из самых распространенных факторов, связанных с болезнями. По данным доктора Джозефа Крафта из книги «Эпидемия диабета и вы» сейчас она наблюдается почти у 80 американцев. Это важно, потому что инсулинорезистентность предшественник многих хронических заболеваний, в том числе рака, болезни сердца, ожирение. и диабета второго типа. Кроме того, инсулинорезистентность заставляет печень вырабатывать токсичные жиры, известные как керамиды, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер и вызывать окислительный стресс, воспаление и смерть клеток мозга. Мы не просто употребляем в пищу слишком много жирных кислот омега-6 и углеводов, мы еще и едим слишком много и слишком часто на самом деле подавляющее большинство американцев едят целый день в среднем отмечается до 15,5 с половиной отдельных событий приема пищи в день ко всему прочему многие из них употребляют большую часть своих ежедневных калорий поздно вечером именно тогда Когда организму требуется меньше всего энергии из пищевых калорий. Вот почему я рекомендую вам не есть как минимум 3 часа до отхода ко сну. И это касается всех, вне зависимости от того, какого рациона вы придерживаетесь или не придерживаетесь, и являетесь ли сторонником голодания. Постоянный прием пищи. не даст вам получить никакой пользы от периодов, в которые вы не идите. Отказ от пищи за три часа до сна оптимизирует работу митохондрий и помогает предотвратить повреждение клеток. В конце концов, сон — это время, когда организм восстанавливается и выполняет важные детоксикационные функции. Если его заставлять переваривать пищу во время сна, он не выполнит этих процедур. Вот почему я обычно перестаю есть за 4-6 часов до отхода ко сну, хотя трехчасовой срок тоже полезен и, скорее всего, более выполним для большинства. Синтетические удобрения Еще одно довольно недавнее изменение в рационе Появление химических удобрений, разработанные, чтобы помочь фермерам получать большие урожаи, они сильно уменьшили разнообразие микробов в почве и истощили в ней запасы минералов. Это означает, что пища, полученная с их помощью, содержит меньше важнейших питательных веществ, и это со временем приводит к дефицитам и дисбалансам в организме. Кроме того, из-за этих удобрений фермеры отказались от традиционной практики севооборота, который позволял восстановить питательные вещества в почве и стали выращивать только те культуры, которые пользовались большим спросом и привлекали большие субсидии, например, кукурузу и сою. Так что вместе с разнообразием микробов уменьшилось и разнообразие пищевых продуктов. Выращивая кукурузу и сою в огромных количествах, мы вынуждены были искать способы их применения. И это еще одна причина, по которой в последние несколько десятилетий резко выросло потребление кукурузного и соевого масла, богатых жирными кислотами омега-6. Пищевые добавки Эти ныне повсеместно применяемые химические вещества были разработаны в первой половине двадцатого века, чтобы продлить срок годности и улучшить вкус переработанной пищи. В то время химикаты добавляли в еду с рекордной скоростью. К 1958 году в пищевой промышленности использовали 800 разных химикатов. Сейчас По некоторым оценкам, их число выросло до 10 тысяч. По крайней мере, тысяча современных пищевых добавок не проходили проверку безопасности управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США благодаря лазейке в законе под названием «общепризнанная безопасность». Это означает, что если пищевая добавка применялась до того, как FDA в 1958 году провели поправку о пищевых добавках, ее дальнейшее применение совершенно законно. Едва ли не больше всего вреда из пищевых добавок нанесли трансжиры, которые, как мы теперь знаем, являются одной из главных причин воспалений и связаны с болезнями сердца, инсулинорезистентностью, ожирением и болезнью Альцгеймера. Пестициды, особенно глифосат. Глифосат – активный ингредиент повсеместно применяемого гербицида Roundup. В последние два десятилетия его все больше используют для уничтожения сорняков в США и других странах. Рост применения вызван распространением генномодифицированных ГМ-культур В этот же период времени появлением невосприимчивых к глифосату сорняков на полях с ГМ-культурами, из-за чего стали необходимы все больше его дозы, чтобы добиться прежнего гербицидного эффекта, а также все более частым использованием глифосата в качестве высушивающего вещества перед сбором урожая. Глифосат представляет огромную угрозу вашему здоровью. Рост применения глифосата в США невероятно коррелирует с ростом заболеваемости и или смертности от разнообразных болезней, в том числе рака щитовидной железы, печени, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почек и миелоидной ликемии. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ пересмотрела свою оценку канцерогенного потенциала глифосата, в марте 2015 года, назвав его вероятным канцерогеном. Это пугающая новость, особенно учитывая, что в период с 1974 по 2016 годы в американскую почву было вылито почти 2 миллиона тонн глифосата, а по всему миру в течение того же периода использовали около 10 миллионов тонн. Глифосат оказывает отрицательное воздействие на здоровье многими способами. Он нарушает хрупкий гормональный баланс, связываясь с эстрогеновыми рецепторами. Он токсичен для кишечных микробов, которые играют важнейшую роль в борьбе с воспалением, работе иммунной и пищеварительной систем и поддержке душевного здоровья. И что, пожалуй, самое пагубное, Он нарушает митохондриальную функцию и делает митохондрии более уязвимыми к окислительному повреждению. Подробнее мы рассмотрим митохондриальное здоровье чуть позже. Электромагнитные поля. Вы ежедневно купаетесь в море электромагнитных полей, МП. их воздействию вы подвергаетесь целый день не только в общественных местах, но и дома. Источников ЭМП очень много: мобильные телефоны, вышки сотовой связи, компьютеры, радионяни, микроволновые печи, умные гаджеты, устройства Bluetooth, Wi-Fi и многое, многое другое. Что ЭМП представляют угрозу для общественного здоровья. Не только мое мнение есть немало научных работ, отмечающих опасность мп для здоровья людей животных и окружающей среды. До недавнего времени я верил что здорового образа жизни хорошей диеты регулярных физических нагрузок и программы приема витаминных добавок Более чем достаточно, чтобы защитить большинство людей от опасностей, связанных с МП. Но потом я понял, что несмотря на всю пользу, которую можно получить от оптимизации питания с воздействием МП, тоже нужно что-то делать. Иначе все наши меры по улучшению питания будут похожи на попытки заткнуть пальцами пробоину в тонущем корабле. Очень немногие из нас отходят больше, чем на полметра от смартфонов, даже во время сна. Большую часть рабочего времени мы проводим на расстоянии вытянутой руки от компьютера, который соединен с интернетом беспроводной связью. Мы живем в домах, районах и городах, находящихся в прямом постоянном контакте с ЭМП из электромагнитной проводки, микроволновых печей, башен сотовой связи и Wi-Fi устройств. Мы приняли все эти технологии и сделали их важной частью жизни, даже не задумываясь о том, какой вред и физический, и эмоциональный они могут нанести. Весьма немногих серьезно интересуют негативные последствия для здоровья от контактов с МП, а они включают в себя генетические мутации, клеточные дисфункции и болезни. Время и степень этих контактов лишь растет. Вспомните, сколь многие люди каждый день смотрят на экраны мобильных телефонов вместо того, чтобы смотреть на лица родных и друзей, сидящих рядом. Мартин Пол, кандидат наук, почетный профессор биохимии и основных медицинских наук в Университете штата Вашингтон опубликовал несколько статей об идентифицированных им предполагаемых механизмах пагубного воздействия ЭМП, мобильных телефонов и беспроводных устройств на людей, животных и растения. Исследования показывают, что с воздействием МП увеличиваются запасы кальция в клетках, Избыток кальция и увеличение кальциевых сигналов приводят к росту окислительного стресса, который, в свою очередь, вызывает повреждение ДНК. При избытке кальция в клетке в ней также растет содержание оксида азота и супероксида. Оксид азота в целом приносит здоровью немалую пользу, но его избыток опасен, он реагирует с супероксидом формируя пероксинитриты, а затем повреждает клеточные мембраны, ДНК, митохондрии и белки. Этот биологический ущерб может вызывать преждевременное старение и значительно повышать риск развития хронических болезней. Повсеместное распространение ЭМП – это лишняя причина есть как можно более полезную пищу, чтобы оптимизировать механизмы восстановления и регенерации. А если вам интересно, что можно сделать конкретно для защиты от повреждений, наносимых ЭМП, знайте, я сейчас работаю над книгой, посвященной этой теме. Кроме того, можете подписаться на мою рассылку на сайте Mercola.com, где я регулярно делюсь информацией на эту тему. Избыток железа. Многие считают, что железо — это полезный минерал, который нужно дополнительно принимать с витаминными комплексами. Если вы женщина репродуктивного возраста, возможно, у вас даже в какой-то момент диагностировали дефицит железа. Проблема с железом состоит в том, что у человеческого организма есть всего один механизм для избавления от избытка железа — менструация. Учитывая, что сейчас едва ли не все продукты обогащают железом, а потребление красного мяса остается на высоком уровне — мясо — один из основных источников железа, со временем уровень железа может подняться до токсичного. Избыток железа ухудшает здоровье. Железо выступает катализатором реакции, которая превращает перекись водорода, побочный продукт клеточного дыхания, в гидроксильный радикал, гнусный свободный радикал, который повреждает митохондриальную ДНК, белки и клеточные мембраны. Кроме того, он усугубляет воспаление по всему организму, а воспаление — предшественник самых разных хронических заболеваний. Лучший способ вывести из организма избыточное железо – сдать кровь или, если по состоянию здоровья вам нельзя сдавать кровь, провести профилактическое кровопускание. Изменение микробиома. По последним оценкам, в вашем организме живут около 30 триллионов бактерий. и почти квадриллион вирусов-бактериофагов. Эти микробы выполняют самые разнообразные полезные функции для пищеварительной и иммунной системы, модулируют воспаление и поддерживают душевное здоровье, потому что кишечник и мозг связаны между собой. К огромному сожалению, многие факторы, в том числе и те, которые я описываю в этой главе, нарушают здоровье микробиома. Диеты с высоким содержанием углеводов могут помочь патогенным микробам вроде дрожжей, которые питаются глюкозой, быстро размножиться и вытеснить полезные бактерии из желудочно-кишечного тракта. Прием антибиотиков может убить полезные бактерии, после чего на их месте размножатся болезнетворные виды разрушительно влияющие на здоровье и кишечника, и мозга. Лекарства, нарушающие работу кишечника, например, довольно часто прописываемые ингибиторы протонной помпы, тоже играют свою роль в нарушении хрупкого баланса. Хлор в нефильтрованной водопроводной воде может повредить микробиому. Исследования постепенно подтверждают идею, что искусственные подсластители могут снижать количество полезных бактерий в организме. Воспаление. Рацион, богатый углеводами, в том числе сахарами, раздувает пламя воспаления в организме, потому что производит на 30-40% больше реактивных форм кислорода, РФК, чем в том случае когда вы следуете диетическому протоколу, который помогает вам сжигать жир в качестве основного источника энергии. То есть либо вы периодически голодаете, либо соблюдаете диету с высоким содержанием жиров, насыщенных, а не омега-6, которые часто вызывают воспаление, низким углеводов и умеренным белков, как я описал в книге. Исследования показывают, что низкоуглеводные диеты снижают уровень системного воспаления. Нарушение митохондриального здоровья Митохондрии – это органеллы клеток, которые перерабатывают употребляемую вами пищу в виды энергии, которую может использовать организм, в частности, аденозин-трифосфат, АТФ, Служащие топливом для самых разных процессов в теле. Они делают это, усваивая сахара и жиры, которые вы едите, и перенося электроны из этих сахаров и жиров к кислороду, формируя углекислый газ и воду. А работают они неустанно. Митохондрии производят почти 50 кг АТФ в день. Если ваши митохондрии нездоровы, вы тоже не можете быть здоровы. А все факторы, перечисленные в этой главе, подвергают митохондрии опасности. Хорошая новость состоит в том, что лечение митохондриальной недостаточности это одна из самых простых и многообещающих новых стратегий для улучшения здоровья и предотвращения развития в организме таких серьезных заболеваний, как рак. Процесс производства АТФ в митохондриях называется окислительным фосфорилированием и один из побочных продуктов этого процесса — реактивные формы кислорода — РФК. Эти нестабильные атомы имеют один или больше неспаренных электронов, и из них могут формироваться разрушительные свободные радикалы. Свободные радикалы — воруют электроны у других молекул, чтобы стабилизировать себя. Этот процесс может создавать целую армию голодных свободных радикалов, которые начнут разрушать мембраны, белки и ДНК ваших митохондрий. Кроме того, свободные радикалы могут повредить вашу ДНК, нарушить процессы ее деления и восстановления и изменить структуру. По некоторым оценкам, ДНК подвергается атаке свободных радикалов от 10 до 100 тысяч раз в день или по одной атаке практически каждую секунду. Все эти факторы могут привести к деградации тканей, что повышает риск заболеваний. Более того, свободные радикалы связаны с более чем 60 различными болезнями. в том числе сердечными заболеваниями, раком и нейродегенеративными болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Как ни удивительно, свободные радикалы играют роль не только в развитии заболеваний, но и в поддержании здоровья. В частности, они регулируют многие важнейшие клеточные функции, например, выработку мелатонина и оксида азота, а также оптимизацию важных сигнальных путей, задействованных в таких процессах, как голод, запасание жиров и старение. Выбор времени приема пищи. Доктор Сачин Панда, ведущий исследователь циркадных ритмов в Институте биологических исследований имени Салка в Сан-Диего и автор книги «Циркадный код», как сбросить вес, запастись суперэнергией и хорошо высыпаться каждую ночь, обнаружил, что лишь 10% американцев ограничивают суточный прием пищи 12-часовым окном. Увидев эту цифру, я был шокирован, потому что она означает, что люди, по сути, едят все время бодрствования. Более того, исследование доктора Панды показало, что американцы в среднем едят в течение 15 из 24 часов в сутках и употребляют более 35% всех калорий после 6 часов вечера, когда потребность в энергии минимальна. Подобное безостановочное употребление пищи приводит к самым серьезным последствиям для здоровья, потому что человеческое тело просто не предназначено для того, чтобы постоянно принимать пищу, и особенно за три часа до сна. Вспомните своих древних предков. Они не могли подойти к холодильнику при малейшем уколе голода или просто от скуки. Охота, собирательство и земледелие не обеспечивали беспрерывного притока калорий. Даже при изобилии еды обычно приходилось тратить немало времени и сил, чтобы привести ее в съедобное состояние. В процессе эволюции люди вынуждены были адаптироваться к периодам, когда еда не была легко доступна. Так что ваш организм не сможет работать оптимально, если вы будете есть постоянно, игнорируя проверенные временем традиции временного прекращения приема пищи. Я, конечно, настоятельно рекомендую вам сократить период приема пищи до 6-8 часов, но в научной литературе ясно говорится, что главный шаг, который можно и нужно сделать на пути к здоровому питанию, не есть, по крайней мере, 3 часа перед сном. Почему? Если вы поедите незадолго до сна, то это может привести к трем большим проблемам. Первое. Это негативно сказывается на здоровье митохондрий. Научные данные по этому поводу вполне однозначны. Организм во сне потребляет меньше всего энергии. Если давать телу топливо, когда оно в нем не нуждается, митохондриальная система производства АТФ которая получает энергию из принимаемой вами пищи, активизируется, и большая часть этой энергии запасается в виде жира. Излишний жир производит излишки реактивных форм кислорода, РФК, а свободные радикалы повреждают клеточные мембраны, белки и, что самое важное, ДНК. Вторая Это нарушает ваш циркадный ритм. Ваш организм, как и организм любого живого существа, тщательно сконструирован таким образом, чтобы следовать ритмам рассвета и заката. Каждая клетка в организме имеет собственный таймер, который говорит вашим генам, когда включаться и выключаться, а все гормоны, нейромедиаторы и органы следуют циклу, в котором их функциональность меняется в зависимости от времени дня. Именно благодаря циркадному ритму вы бодрствуете днем и спите ночью. Но он связан не только с этими двумя очевидными функциями. Он регулирует ваше пищеварение, восстановление клеток и тонус мышц. Без здорового циркадного ритма быть здоровым очень трудно, А если поесть перед сном, вы нарушите циркадный ритм, запустив целый каскад пагубных эффектов. Третье. Это мешает вам эффективно сжигать жир. Когда вы достигнете метаболической гибкости и сможете сжигать жир в качестве топлива, вам нужно будет сначала истощить все запасы гликогена, сахара, в печени. прежде чем организм перестроится на сжигание запасов жира и производство кетонов в печени для выработки энергии. Если есть незадолго до сна, то времени на исчерпание запасов гликогена в печени не остается, так что вы добровольно лишаете себя возможности переключить метаболизм на сжигание жира. Хороший сон в правильное время — одна из самых важных стратегий по поддержке здоровья из всех, что вы можете применить. Если вы не верите мне, настоятельно советую вам прочитать книгу доктора Мэтью Уолкера «Зачем мы спим? Новая наука о сне и сновидениях». Она поможет вам лучше оценить огромную пользу для здоровья, которую вы получаете, обеспечивая организм достаточным количеством сна. А еще она даст вам понять, насколько опасно не давать себе достаточно отдыха. Каждый орган в вашем теле нуждается в отдыхе, в том числе и органы пищеварения. По данным доктора Панды, этим органам нужно даже больше отдыха, чем 8 часов, которые вы получаете во время здорового ночного сна. Многим органам требуется не менее 12 часов, в течение которых они не будут перерабатывать пищу, чтобы восстановиться. Как объясняет доктор Панда, вы не можете отремонтировать шоссе, пока по нему ездят машины. Точно так же вы не можете и отремонтировать кишечник, если будете есть, когда он нуждается в отдыхе. Доктор Панда проводил исследования на людях и мышах и в обоих случаях обнаружил, что ограничение окна приема пищи 12 часами не менее полезно для здоровья, даже в том случае, если вы не особенно заботитесь о питательности этой еды. Я, конечно же, выступаю за еду, богатую питательными веществами, но, как невероятно это не прозвучит, Исследования доктора Панды показали, что если есть здоровую пищу не вовремя, она может быть не менее вредной, чем фастфуд. Обратное тоже верно. Если есть низкокачественную пищу, ограничивая время ее приема, это все равно полезно. В эксперименте на мышах доктор Панда взял группу мышей, рожденных от одной матери, в одной комнате. чтобы их вес и состав кишечной микрофлоры различались минимально, и разделил их на две группы. Одну посадили на типичную американскую диету с большим количеством углеводов и сахаров и разрешили есть, когда им вздумается. Другую группу кормили точно такой же едой с точно такой же калорийностью, но им разрешали есть эту еду, лишь в период длиной от 8 до 12 часов в день. Группа с ограниченным временем приема пищи не страдала от ожирения, диабета, сердечно-сосудистых болезней, системного воспаления, повышенного холестерина и других заболеваний, которые развились у группы, которую во времени приема пищи не ограничивали. Что еще важнее, Когда доктор Панда и его команда ученых взяли мышей с лишним весом и ограничили время их кормления окном в 8-10 часов в день, то многие из их заболеваний обратились вспять. Кроме того, доктор Панда с коллегами провели пилотное исследование, в котором добровольцы с лишним весом в течение 16 недель ели только в течение 10-11-часового окна в сутках. Под конец эксперимента у его участников значительно улучшились такие параметры, как удовлетворение сном, уровень энергии и приступы голода перед сном. Кроме того, они избавились от лишнего веса и смогли удержать его на новом уровне целый год. Итак, Лучший первый шаг в мир голодания, который вы можете сделать, переставать есть как минимум за три часа до сна. После того, как это станет регулярной частью вашей повседневной жизни, на усвоение новой привычки обычно уходит месяц, можете переходить к следующему этапу, ограничивать время приема пищи 12-часовым окном. Можете сравнить прием пищи только в течение 12-часового периода, например, с чисткой зубов. Это то, что вы делаете каждый день, чтобы поддержать здоровье. Возможно, вам не удастся полностью обратить болезни вспять, питаясь в 12-часовое окно, но, по крайней мере, вы не будете их усугублять. Главное, следите, чтобы последний прием пищи был не менее чем за 3 часа до сна. Так что, если вы ложитесь, допустим, в одиннадцать вечера, в последний раз ешьте в 8, а проснувшись, не ешьте ничего раньше 8 утра. Если вы переедаете, питаетесь в основном углеводами или едите незадолго до сна, то организм вырабатывает намного больше РФК, чем в том случае... когда вы периодически берете перерывы в приеме пищи и стараетесь есть полезные продукты вроде высококачественных жиров и некрахмалистых низкоуглеводных овощей. Когда вы голодаете, митохондриям не приходится постоянно отбиваться от свободных радикалов, потому что при сжигании жира образуется намного меньше вредных РФК, чем при сжигании сахара. они становятся более здоровыми и могут эффективнее и быстрее выполнять свою работу. Кроме того, у них лучше работают процессы восстановления и самоустранения в случае слишком серьезных повреждений. Введение кето-голодания в жизнь поможет вам разобраться с основными причинами болезней. Отказ от пищи в определенный период даст вам замечательную возможность обратить вспять многие из перечисленных мной последствий, а вашему перекормленному, перегруженному организму предпринять определенные шаги к восстановлению здоровья. Перед лицом нынешней беспрецедентной эпидемии болезней, вызванных избыточной едой и контактом с химическими веществами, Вполне понятно, почему многие интуитивно выбирают для себя древний метод целительного голодания. Прежде чем посмотреть, что современные исследования говорят о пользе голодания, давайте сначала посмотрим, как голодание использовалось на протяжении всей истории человечества для достижения самых разных, важнейших целей, не только крепкого здоровья. Думаю, вы удивитесь и порадуетесь, узнав, насколько долго и успешно голодание сопровождало человечество, поддерживая его силу и эволюцию. Подведем итог. Половина всего населения США, 164 миллиона человек, страдают по крайней мере от одного хронического заболевания. Западная медицина отлично умеет диагностировать эти заболевания, но не может предоставить информацию, которая поможет предотвратить болезни или даже обратить их вспять. Изменения в рационе питания в последние 100 лет поспособствовали распространению хронических заболеваний. Этот рост, вероятно, связан с употреблением в пищу, переработанных промышленным способом жиров омега-6, снижением потребления полезных насыщенных жиров и слишком большим потреблением богатых углеводами злаков и сахаров, а также с тем, что мы очень редко проводим без еды хотя бы несколько часов подряд, за исключением периода сна. Наши продукты и окружающая среда все сильнее загрязняются вредными химикатами из пищевых добавок, синтетических удобрений, пестицидов, а также электромагнитными полями. Среди других факторов, влияющих на распространение болезней, избыток железа, изменение микробиома и рост количества воспалений. Все эти внешние нарушения приводят к ухудшению здоровья митохондрий, что в свою очередь запускает каскад физиологических событий, которые могут лишить ваш организм возможности по-настоящему бороться с болезнями.